Глава тринадцатая. Исчезнувшая глава. Говорят, что число тринадцать несчастливое. Трудно сказать, так это или нет на самом деле. Но, пожалуй, лучше стоит пропустить главу под таким номером. Так сказать, на всякий случай. И сразу приступить к следующей главе. Главе четырнадцатой.